Одни винят его в предполагаемой гибели террористов, арабских, российских, китайских, сербских, даже ирландскую, республиканскую армию. Другие заявляют, что это мистификация, третьи связывают это с убийством. Джефф Кэй. Джон Фиджарлет Кеннеди. Адмирал покачал головой. — Можешь себе такое представить? Черт знает что, да и только. Чтобы восстановить порядок, нам нужны четкие ответы. Нам нужно тело президента, чтобы похоронить его со всеми полагающими сопочистями. Вот для чего мы здесь. Никогда еще Джек не видел Марка Хьюстона в таком волнении. Я помогу, чем смогу, — искренне пообещал он. Только скажите, что нужно делать. — Ничего другого я от тебя и не ожидал, — просиял адмирал. И прежде чем джек успел отстраниться крепко обнял его и знаешь джек хочешь ей хочешь не то действительно чертовски рад снова видеть тебя от этих объятий джек окаменел утратив способность двигаться хьюстон рассыил руки и направился к двери мне нужно закончить кое-кие дела но ты не стесняйся наваливайся на сандвиче И настоятельно рекомендую этот яичный салат. Он из настоящих яиц, а не из всякого порошкового дерьма. Прежде чем дверь за ним закрылась, адмирал устало улыбнулся Джеку. Оставшись один, Джек снова упал в кресло и вытер вспотевшие ладони о штаны. Серьезность ситуации стала давить на него. Впервые за последние 10 лет он почувствовал, что взгляды всего мира вновь устремлены в его сторону. Три часа спустя Джек вновь оказался на борту Фатома, хотя и ненадолго. Натянув синий глуководный костюм Норсман, он забрался в кабину Наутилуса 2000 и привычно скорчился на пилотском кресле. Устроившись поудобнее, он прицепил к мочке уха датчик биосенсора и укрепил микрофон. Затем они вместе с Лизой, находившейся в рубке Фатома, проверили систему жизнеобеспечения. Чарли находился на обшивке на Утилуса, простукивая поверхность, проверяя швы. А Роберт в маске и с трубкой осматривал лодку, находясь в воде. Джек не хотел рисковать. — Проверяйте все дважды! — покрикивал он на своих помощников. Чарли подполз к открытому куполу кабины. В его глазах читалась неподдельная тревога. — Ты уверен, что это необходимо, друг? — спросил он. — Это ведь огромная глубина. Так глубоко ты на этой девочке еще ни разу не опускался. Она рассчитана на такую глубину. На бумаге, может быть. Но мы живем в реальной жизни. А океан умеет удивлять. Он, может быть, настоящий сволочью. Джек поднял глаза на геолога с Ямайки. — Я пускаюсь, Чарли. — Ладно, друг, будут твои похороны. Джек протянул руку и дружески потрепал геолога по затылку с Чарли опустил прозрачный купол и закрепил его. Сделав это, он показал Джеку поднятые кверху большие пальцы и спрыгнул в воду, присоединившись уже к приискавшемуся там биологу. А Джек продолжил проверку систем наутилса. Вокруг фатома широким полукругом стали собираться другие поисковые суда. В воздухе стрекотал винтами морской рыцарь. На связь вышла Лиза. — Все готово, Джек. Можешь начинать погружение. Она как ни старалась, не могла скрыть волнение. — Проверка закончена, — сухо доложил он. — Начинаю погружение. Джек запустил ускорители, и субмарина едва заметно завибрировала. После этого он принял балласт и на утилу стал медленно погружаться. Морская вода плавно поднималась по колпаку и, наконец, сомкнулась над головой Джека. Несколько секунд... Он боролся с легким приступом клаустрофобии. Джек знал, что это нормальная реакция организма, не желающего тонуть. Такое происходило со всеми ныряльщиками с древних времен. Он стал глубоко дышать, и, когда лодка погрузилась глубже, неприятное ощущение ушло. Ему предстоял долгий путь. 600 метров больше четверти мили. Совещание на борту Гибралтара было коротким очень деловым. Накануне ночи удалось запеленговать радиосигнал спасательных маяков упавшего с судна, и специалисты НСБТ определили наиболее вероятный квадрат обнаружения обломков. Командующий береговой охраны настаивал на том, чтобы задействовать «Дипдроун» — радиоуправляемый глубоководный аппарат, предназначенный для исследования морского дна.